Ребекка, в свою очередь, отправила приглашение милой Эмилии, и та немало обрадовалась, смею вас уверить, узнав, что Джордж будет в числе гостей. Эмилия провела всё утро на парк Лейн с дамами и была прекрасно ими принята. Ребекка обращалась с ней покровительственно и чуть свысока, ведь она была много умнее Эмилии, а её кроткая и миролюбивая подруга всегда готова была уступить, если кому-нибудь преподала охота ею командовать». Она выслушивала приказы Ребекки с полнейшей покорностью и смирением. Мисс Кроули тоже встретила ее необычайно милостиво. Она продолжала восторгаться маленькой Эмилией, говорила о ней вслух, не смущаясь ее присутствием, словно та была служанкой, куклой или картиной, и выражала свое восхищение с величайшей благосклонностью. «Меня восхищает то восхищение, с каким знать взирает порой на обыкновенных смертных». Нет приятнее зрелища, чем то, когда обитатели ярмарки проявляют снисходительность. Чрезмерное благоволение мисс Кроули, пожалуй, утомило их бедную гостью, и мне сдаётся, что из всех трёх особ женского пола на парк Лэйн Эмилии больше всего понравилась честная мисс Брикс. Она сразу почувствовала к ней симпатию, как и вообще ко всем приниженным и кротким людям. Эмилия не была, как говорится, женщиной с запросами. Джордж получил приглашение от обедать вместе с капитаном Кроули без дам. Парадная карета Осборнов доставила его с сквер на Парк Лейн. Надо сказать, что сестры Джорджа, которые не были приглашены, проявили величайшее равнодушие к такому пренебрежению, но все-таки отыскали в списке баронетов имя сэра Пита Кроули и прочитали все что этот труд мог сообщить о семействе Кроули, его родословной, обинке, их родственниках и прочим, и прочим. Роден Кроули встретил Джорджа Осборна с чрезвычайным радушием и любезностью. Расхвалил его игру на бильярде, осведомился, когда ему будет угодно получить реванш, интересовался полком Осборна и тут же предложил бы ему сыграть в пикет, если бы мисс Кроули решительно не запретила в своем доме всякую игру на интерес. Поэтому кошелек молодого офицера не был облегчен гостеприимным хозяином, по крайней мере, в этот день. Во всяком случае, они условились встретиться где-нибудь в ближайшее же время, взглянуть на лошадь, которую собирался продать Кроули, и испытать ее в парке, а затем пообедать вместе и провести вечерок в веселой компании. «Конечно, если вам не надо дежурить подле этой хорошенькой мисс Седли!» сказал Кроули, многозначительно подмигивая. «Впрочем, она чертовски мила, клянусь честью, Осборн!» — соблаговолил он добавить. «Куча денег, я полагаю, а?» Осборн не собирался дежурить, он с удовольствием составит Кроули компанию. И когда они встретились на следующий день, капитан похвалил мастерскую езду своего нового приятеля — что мог сделать, не покривив душой, и познакомил его с тремя или четырьмя молодыми людьми самого высшего круга, весьма польстив этим простоватому молодому офицеру. «Кстати, как поживает маленькая мисс Шарп?» С фотовским видом осведомился Осборну своего друга за стаканом вина. «Славная девчурка! Пришлась ли она вам ко двору в королевском кроуле? Мисс Эдли очень к ней благоволила прошлый год». Капитан Кроули свирепо глянул на лейтенанта узенькими щелочками своих голубых глаз и всё время наблюдал за ним, когда тот отправился наверх, чтобы возобновить знакомство с хорошенькой гувернанткой. Однако поведение ее должно было успокоить Роддена, если бы в груди нашего лейб-гвардейца и шевельнулось нечто вроде ревности.